Что-то должны их впрыснуть. Памятка, которую ей дали прочитать, была довольно подробной, но туманной. Сначала курс мощных антибиотиков. Надо уничтожить всю бактериальную флору кишечника. Затем несколько очистительных клизм, А потом в кишечник инъецируют содержимое кишечника очень худого донора. Тоже с помощью клизмы. Новая флора обеспечит значительное ускорение метаболизма. «Репопуляция», — объяснила молодая женщина в очках образцово-научного вида. Вы поняли? Репопуляция. Кремовая блузка с воланами, Необычная прическа. Толстая коса, уложенная венком. Тяжелый американский акцент. И когда ждать результат? Вы почувствуете разницу уже через две недели, несмотря на исходный низкий вес. Рид посмотрел на нее с подозрением. Она не считала свой вес таким уж низким, хотя Ландон характеризовал все ее попытки одним словом, безумие. А это не больно? Нет. совершенно не больно еще раз заглянула в памятку схема желудочно кишечного тракта фотография с микроскопа продолговатые колбаски полезных бактерий почему то цветосепии, сепии как старинный дагеротип базовые исследования первая фаза медицинские противопоказания — Есть и синтетические аналоги, но мы, как я уже сказала, используем доноров. Рита, испытывающая, посмотрела докторантке в глаза. — А вы гарантируете безопасность? — Тройная проверка. Женщина присела за столик и с немыслимой скоростью защелкала по клавиатуре компьютера. Рита из-под наблюдала. Блузка у американки свисает на груди. Куплено еще до похудения, сухие, без блеска, светлые волосы. Докторантка оторвалась от компьютера и несколько секунд молчала, дожидалась, пока из принтера выползет распечатка. Вот, все участники эксперимента должны подтвердить согласие письменно. Рита решительно взяла ручку. Через пять минут отворила дверь биомедицинского центра и вышла на улицу. Еще один контракт на медицинскую процедуру, обеспечивающую быстрое похудение. Оглянулась, стеклянные двери кафедры фармацевтической микробиологии приветливо поблескивают на солнце.